И далее повествовалось, что всю свою литературную жизнь был я знаменосцем народничества и что от этого знамени не отказываюсь и сейчас. Что же касается об отношении моем к советской власти, то не имея никаких причин скрывать что бы то ни было, я тем не менее отвечать на этот вопрос в условиях тюремного заключения считаю ниже своего достоинства». Стоило ли тратить всю ночь до 5 часов утра, чтобы прийти к столь самоочевидным результатам? Но этот первый допрос был только установкой трамплина для следующего прыжка следователей. На следующую ночь, третью ночь подряд, а как же было дело с академиком Платоновым, они резво разбежались и использовали трамплин первого протокола. Народничество как социально-философское мировоззрение – Герсон и Михайловский все это превосходно, но есть еще неотделимая от первой и вторая сторона вопроса – социально-политическая. Есть народничество как мировоззрение, и есть социалисты-революционеры как политическая партия. Был ли я социалистом-революционером? Нет, не был. Во-первых, я – кот, который ходит сам по себе, сказка Киплинга. «Человек, неприемлющий подчинение партийной дисциплине, какой бы то ни было партии. Это, говоря современным жаргоном, весьма мелкобуржуазное свойство. Мой первый сосед по камере слепо верил в эту жаргонную дичь, и он, разумеется, типичен для всего поголовья о молодежи. Спорить с этим не буду, но самый факт подтверждаю. Он даже печатно зафиксирован в протоколах ноябрьского съезда 1917 года партии социалистов-революционеров. Следовательно, не будучи членом партии, я не имел оснований ей подчиняться, что позднее и было отмечено в печатных протоколах ноябрьского съезда 1917 года. К тому времени образовалась партия левых социалистов-революционеров. В их газете «Знамя труда» и в журнале «Наш путь» Я редактировал литературные отделы и, как редактор, был кооптирован в Центральный комитет партии, заявив, однако, что членом партии не являюсь. Заявление мое было принято к сведению. Значит ли все это, что я хочу сложить со своих плеч ответственность за всю деятельность этих партий? Немало. Несу всю ответственность полностью, но не хочу, чтобы меня делали тем, чем я не был». Всю свою литературную жизнь развивал я социально-философское мировоззрение Герцена. В юношеской своей истории русской общественной мысли я выяснил для себя тот путь, который и по сей час считаю правильным. В более зрелой книге о смысле жизни развивается и усугубляется, не без канта, основа мировоззрения Герцена «Человек-самоцель». Подходили или не подходили все эти социально-философские воззрения для партии социалистов-революционеров и ее социально-политических идеологов, никогда этим не интересовался. Когда в 1912 году был основан толстый журнал «Социалистов-революционеров Заветы», я, однако, стал в нем, как один из редакторов заведовать литературным отделом. А через 2-3 года в начале мировой войны я не стал интересоваться, как относится к ней партия социалистов-революционеров, какое мое дело. Но написал совершенно еретическую статью «Испытание огнем», отвергающую войну и призывающую революцию, статью, встреченную в штыки со всех сторон. Циммервальд и Кенталь были далеко, напечатали ее, когда пришла революция» и в статьях 1917 года «Год революции» я шел своим путем, заглавие одной из статей. Продолжаю своим путем, пусть совершенно одиноким, идти и поныне. Все это говорится, и говорилось мною следователям в третью ночь, вот к чему. Ни от какой ответственности за свои социально-философские и социально-политические взгляды не отказываюсь» но ставить на себе штамп партийного эсера не позволю. Мое мировоззрение не партийное, оно само по себе, и с ним предоставляю кому угодно сводить счеты. Но следователям все это было совсем не нужно. Все это был уже установленный прошлой ночью трамплин, теперь нужно было им совсем другое, а именно...